Глава 17. Мирослава. Материну вазочку с маками я разбила, когда мне было лет пять, наверное. Пустяковый поступок, за который сейчас не ругают детей. Но мать налетела на меня с руганью, тряхнула и возмущенно проорала в лицо, что я безрукая лентяйка, ничего не могу сделать как следует и никогда ее не слушаю. «Сколько раз говорила, чтобы ты не ставила посуду на край стола!» — надрывалась мать. Я глазела на нее и молчала. И этот мой молчаливый взгляд, видимо, окончательно вывел ее из себя. Она схватила меня за руку и выволокла из квартиры. Была зима, уже наступил вечер. В нашем подъезде почему-то не горела лампа, и на лестничной клетке царила темнота, слегка разбавленная слабым светом фонарей во дворе. «Постой тут и подумай, негодница!» — веряла мне мать и захлопнула дверь. Я осталась в темноте, и мне было только пять лет. Нет, я не орала и не стучала в дверь. Стояла, прижав ладони к груди, и чувствовала, как тьма обтекает меня, захватывает и заполняет. В свои пять лет в темном подъезде я вдруг абсолютно точно поняла, с потрясающей проницательностью, свойственной только детям, что моя мать меня не любит. Я раздражаю ее, нервирую, возмущаю. Ей хорошо, когда меня нет рядом. И что бы я ни делала, она всегда будет злиться. У нее не найдется для меня доброго слова и ласкового взгляда. Моя мать меня не любит. И никто меня не любит. Никто. В целом свете. И тогда я решила, что тоже не буду никого любить. Дрожа и изредка всхлипывая, я чувствовала, как уходит из сердца страх, потому что бояться вдруг стало нечего. Тьма проникла в меня и заполнила пустоту, что всегда была в моем сердце. Я уже не боялась, потому что темнота — это теперь я сама. Богдан писал мне обычно по вечерам. Пара ничего не значащих строчек в Вайбере. Вежливые вопросы о том, как чувствует себя моя сестра. Я отвечала скупо и предельно вежливо. Не было настроения выяснять с ним отношения. Стало вдруг безразлично, с кем там встречается Богдан, и сам он казался пустым и ненужным. Я действительно не любила его. И теперь терзалась мучительными сомнениями, не зря ли навлекла на снежанку беду. Мать же ходила веселая, занимаясь готовкой. Мурлыкала под нас совершенно непонятную мелодию. Видимо, все шло по ее плану, и для расстройства не было причин. Однажды она так обнаглела, что пришла в нашу со снежанкой комнату, уселась на табуретку и спросила голосом очень осведомленного человека: "Как там твой парень Богдан? Все еще встречаешься с ним?". Орешек, который я жевала. Едва не стал у меня поперек горла от этого ее спокойного голоса и веселого взгляда. «Да, а что?» — осторожно ответила я. «Так, поинтересовалась просто. Сейчас некогда. Экзамены уже на этой неделе». «Учись, учись, конечно. Если хочешь, пирожки с картошкой на кухне. Хватит уже едой перебирать. Худющая, как скелет». «Отъемся после экзаменов», — буркнула я, отворачиваясь к монитору. Экзамены действительно должны были начаться уже в эту пятницу. Сначала алгебра, после украинский, биология и химия. С такими предметами я вполне могу подать документы в медицинский. Но едва мать ушла к своей ненаглядной плазме, и бросила ручку и уставилась в окно. А вдруг она и есть ведьма? Нет, этого не может быть. Но очень похоже. Просто вылитая колдунья. Ни за что не стану есть ее пирожки. У меня в рюкзаке был пакет чипсов и шоколадный батончик. Хватит, чтобы не умереть от голода до утра. А там что-нибудь куплю себе по дороге в школу. И тут позвонил Матвей. Он редко названивал в последнее время. Видимо, чутье ведьмака подсказывало ему, что меня следует оставить в покое. «Привет». Голос сухой и предельно вежливый. «Хочешь курицу, запеченную в духовке? С картошкой, огурцами и помидорами?» и шоколадные конфеты. Все, кроме шоколадных конфет. Я тоже говорила отстраненно и спокойно. «Выходи прямо сейчас. Я уже жду у подъезда». «Ты с ума сошел? Видел, который час?» «Выходи. Это срочно. Это касается Григория Луши». И я согласилась. Матвей встретил прямо на лестничной клетке. Сказал, что уже вызвал такси, потому что сейчас не стоит ходить по вечерним улицам, слишком опасно. Помня о нападении стаи псов, я молча кивнула. Почему-то, когда мы оба вышли на улицу, и свет фонарей упал на строгое, немного широкое лицо Матвея, мне стало спокойно и даже весело. Надоело киснуть дома и слушать вопли собственной совести. Раз я темная, то пусть ею и буду. И ничего тут не поделать. Тёмная из кланов Варты. «Желанная у тебя?» — спросил Матвей, когда мы спешили к подъехавшему Ланосу. В рюкзаке все в порядке. Водитель глянул на нас, назвал сумму за проезд, и мы понеслись по сумрачному городку. На душе у меня все еще было тяжело, но, глядя, как пролетают мимо дома и высокие деревья, я вдруг подумала, что в этот вечер не придется слушать тихое стрекотание материнской плазмы и ее шаркание не будет раздражать до зубовного скрежета. Тишина собственной комнаты и пустая кровать снежаны не лягут камнем на сердце. И, возможно, хоть в этот вечер я стану думать о чем то другом. У ворот дома Матвея нас ждал Марьян Вивчар. Он был в футболке с воротником пола и джинсах. Никакого черного плаща и меча на поясе. Ничего необычного и странного. — Ты чего? — спросил его Матвей, едва Ланос укатил в синий летний сумрак. Пришел кофе к тебе попить», — сказал Марьян и посмотрел на меня. «Придирчиво. И оценивающе так посмотрел. Словно хотел проверить, насколько тщательно я нанесла макияж на лицо». «Тогда заходи. Сейчас поставлю чайник. Тебе с молоком и с сахаром?» «Без молока. Пара ложек сахара». Оставалось только удивляться взаимопониманию этих двоих. «Да, Матвей рассказывал, что Марьян спас его от ведьмы и огненной смерти, но я все равно с подозрением относилась к братьям-вивчарам. Они были непонятными и жесткими. У них были свои собственные правила и интересы, и нас с Матвеем они ни во что не ставили». «Ну, рассказывайте», — проговорил Марьян, едва мы зашли на кухню. Он уселся на стул, вытянул длинные ноги и переплел тонкие пальцы рук. Такие изящные, слегка загорелые пальцы больше подошли бы пианисту или скрипачу, чем парню, орудующему мечом. Я села напротив и наблюдала за тем, как Матвей наливал воду в чайник и доставал из шкафчика жестяную банку с кофе. У Матвея на кухне, как всегда, царил жуткий порядок. Ни одной крошки на столе, ни одного пятнышка на плите, ни одной грязной тарелки в раковине. Кофе на своем месте в шкафу и крышка плотно закрыта. Молотый кофе, который Матвей никогда не варил в турке, а просто заливал кипятком. «Что ты хочешь услышать?» — не понял Матвей. «Я знаю, что вы, ребята, любопытные и много умудряетесь проведать. Итак, что ты узнал, Матвей? Что тебе напела твоя мавка Руська?» «Ты следил за мной?» «Нет, не следил. Но я понял ваш метод расследования». «Время от времени ты наведываешься в лес и черпаешь там информацию или из документов деда, или от знакомой мавки. Наверняка вы узнали что-то новое. Хочу послушать вас и сравнить то, что услышу, со своими мыслями. Клянусь, буду с вами честным», — сказал Марьян и усмехнулся. Эта его кривоватая усмешка как-то не вязалась с серьезными словами. Матвей приготовил кофе, себе с молоком и тремя ложками сахара, мне. Просто черный без сахара, и Марьяну черный с сахаром. Сел напротив Марьяна рядом со мной и четко, спокойно сказал: Я думаю, вернее, я просто уверен, что Григорий Луша, наш жнец, знает, кто ведьма и покрывает ее. И Григорий Луша не тот, за кого себя выдает. Григорий Луша жнец. Я чуть не свалилась со стула и обожглась своим кофе. Спокойно. «Он жнец Вартовых!» — сказал Марьян и велел мне сунуть руку под струю холодной воды. «Прямо сейчас промой холодной водой, чтобы не было ожога!» Он выглядит по-другому. То ли у нас классный не Григорий Луша, а кто-то другой. То ли сам Луша умеет менять облик. Но я ни разу не видел браслетов-оберегов у него на руках, — продолжал Матвей. «Откуда ты знаешь?» — спросил Марьян. Я нашел его настоящего на фотке, которую делал мой прадед Стефан. У деда есть фотографии всех членов обоих кланов, и ваша с Михаилом тоже. И на снимке четко видно, что у Григория шрам от операции на лице. У него была заячья губа, двойная. Два шрама и неровная верхняя губа. Не уродство, но такое не скроешь. У него другие глаза, другой нос, и он не красавец, одним словом. «Я не ошибаюсь. Григорий Луша, настоящий Григорий Луша, должен выглядеть по-другому». «Интересненько», — протянул Марьян. «Ну, положим, жнец не стал бы носить браслеты из рябиновых ягод. Это ерунда для него. Чтобы изменить свою внешность, да еще так кардинально, сделать себя красавцем, необходимо прибегнуть к сильному колдовству. А колдовство в кланах запрещено. Она карается смертью». «Колдующий член Варты должен умереть, но такие приговоры выносит жнец. Мы сейчас не говорим о браслетах, оберегах и прочей ерунде. Это мелочь. Мы говорим о сильном колдовстве, которое влияет на окружающих и имеет темную суть. И это значит, что Луша знает, кто ведьма, и покрывает ее. быстро заявил Матвей. И он предупредил ее сразу, как только вы ему сообщили, что будет шабаш в пятницу тринадцатого. «Сходится» кивнул Марьян. «Возможно, он знает, кто ведьма. Я не слишком верю, что это те сопливые девчонки, тетки вашей Соломии, на которых вы указали. Я их знаю. Они просто красивые курицы. У них слишком мало мозгов». «А если они тоже скрывают свою внешность?» не унимался Матвей. «Но отсутствие мозгов скрыть не выходит. Нет, это не они. Но кто-то, приближенный к жнецу, растот его покрывает». И зачем Григорий изменил свою внешность и пришел работать в школу? Возможно, он искал тебя, Матвей. И нашел. Ладно, дети, задачка становится все интереснее и интереснее. Что у тебя на ужин, Матвей? Я тут принес конфет, колбасы и сыра. Хлеб есть? Ты собираешься у меня ужинать? Не понял мой друг. Я собираюсь у вас ночевать. Не хочу, чтобы утром пришло сообщение о двух подростках, сгоревших в своем доме. У тебя даже меча нет. У твоего деда Стефана есть. И ты знаешь, где? Знаю. В гараже есть мастерская. Там Стефан и хранил свое оружие. Не думаю, что он оставил бы своего правнука невооруженным. Но я не нашел там ничего. Я найду. Давай быстро поужинаем, а то после не будет времени. После ужина всю посуду перемыл Марьян, сказав, что это благодарность за гостеприимство. Мы отправились в мастерскую прадеда Матвея. Старинный меч нашелся быстро. Оказалось, что завернутое в плотное серое одеяло оружие хранилось под балками крыши и потому было незаметно в тусклом освещении мастерской. Марьян развернул серое одеяло и протянул Матвею тяжелый меч в ножнах. Ножны были обернуты черной кожей, Эфес слегка поблескивал. Такой крестообразный эфес, как у старинных мечей крестоносцев. На краю рукояти трехгранный блестящий камень зеленого цвета. Бери это твой! А этот я возьму себе на вечер. Пригодится. Он тоже отделан серебром, и ведьмы такого оружия боятся. Марьян вытащил второй меч немного короче, в похожих черных ножнах. Почему ты свой не взял? Спросил Матвей, потрясенно разглядывая оружие. Не хотел привлекать к себе внимание. А браслеты и обереги? Жнецу эти браслеты не мешают видеть. Мы имеем дело с жнецом клана, ребята, и это не шутки. А твой брат? У него свои дела. Он не оставит нашу семью без охраны. А мне оружие? спросила я. Я тоже должна иметь возможность себя защищать. Тебе хватит крестика Теодора. — сказал Марьян. — Ты знаешь его историю? — Знаю. Могу рассказать. И мы пошли наверх рассказывать и слушать старые истории кланов и пить кофе, потому что спать никому не хотелось.